глава 4. Если приложить к теории Швана сравнение, которым эта повесть была начата, с постройкой здания, возводимого многими людьми, меж которыми поделен труд по составлению плана, рытью котлована, кирпичной кладки и так далее то накопление фактов, длившееся все 170 лет от Гука до Пуркинея и Мюллера с их учениками, следует уподобить заготовки стройматериала. Обобщение, возглашавшееся от Окина до Шлейдена без достаточных оснований, вариантом проекта, работу Швана, укладки из фактов добротного фундамента и возведения стен. Но, увы, в этот его дом-клетки нельзя было никак заглянуть, чтобы поточнее разобраться в происходящем. Ведь Шван восхищенно взял у новоприобретенного друга Чохом все и блестящую идею геретического единства клеток, без которой теория не могла бы ни сложиться, ни утвердиться, и его фантастическую теорию часового стекла, он даже сам углядел в тканях животных свободное образование клеток. И не только внутри других, но и в межклеточном веществе. Для него это было очень важно, ведь в 1836 году он повторял знаменитые опыты сполонцани, доказывающие, что самопроизвольного зарождения живых существ из неживого материала не происходит. А как говорил Лоренц Окин, «все живое из живого» из органического, и теперь он сам почти четко высмотрел возникновение клетки в бесструктурном живом веществе меж надкостницей и костью. Ему очень хотелось это увидеть, и он был счастлив, что смог подтвердить и даже развить великое открытие Шлейдена. Вот так и получилось, что тот оконный или дверной проем, сквозь которой можно было бы проникнуть дальше внутрь микромира жизни, Шван загородил щитом, на котором нарисована шлейденовская картинка важнейшей фазы жизни клетки, ключевой для понимания ее внутренних процессов и роли ее структурных элементов, увы, не имеющие ничего общего с истиной. Назначением... Функции в их цитогенезе были наделены только клеткообразователь, не ведомо почему возникающий из клеткообразующего вещества не оболочка, через которую внутрь клетки и из клетки путем осмоса циркулируют вещества. Ложная картина наглухо закрывала собой глубины, не давая мысли в них заглянуть. Можно пофантазировать... Что было бы, если бы мысль о роли ядра как клеткообразователя, о единстве происхождения клетки, пришла бы, например, аккуратненькому, кругленькому, бородатенькому и завидно зоркому, вопреки слабому своему зрению, гугофон-молю, открывшему деление растительных клеток? Насколько более точной? могла бы стать гипотеза механики их образования, чем у Шлейдена. Правда, неведомо, Шван ли создал бы тогда клеточную теорию или кто-то другой. Но все было как было, и не иначе. А потому, как только клеточная теория воздвиглась, первейшим делом науки оказалась необходимость опровергнуть великое открытие. Нет, никто не ставил, не формулировал специально этой задачи. Напротив, все, включая и фон Моля, даже мысли не допускали, что великого открытия не было, была большая ошибка. Но первые удары теория цитогенеза получила все же именно в ботанике. Ведь ботаника изначально шла в цитологических проблемах впереди, да вскоре генетика именно в ней зародилась. Только не надо приписывать ботанике никакой особой познавательной силы. Просто ее объекты, растения, растительные клетки были удобны для наблюдения и для эксперимента, чем клетки животных и сами животные. Спустя всего два года после выхода книги Швана, замечательный австрийский ботаник Франц Унгер тщательно пронаблюдал, как возникают новые клетки в точках роста ряда растений, и ни разу не обнаружил их свободного образования. Только уже известное деление у высших растений и еще почкование клеток у грибов. Однако Унгеру тогда и в голову не пришлось сейчас же отвергнуть теорию Шлейдена – И поэтому ему осталось предположить, что описанное столь знаменитым ученым первичное клеткообразование, без участия ранее существовавших клеток, это явление органичное и, видимо, характерное лишь для низших водорослей и лишайников. А цитолог, он был не хуже моля, и мысль его была смела и беспощадна он стал одним из основателей палеоботаники и в Австрии был, пожалуй, наиболее заметным из эволюционистов предшественников Дарвина. Во всяком случае, задолго до появления дарвиновского происхождения человека Унгер поддерживал идею нашего происхождения от древних приматов. Из-за этого Венская церковная газета требовала чуть ли не лишить его права читать лекции в столичном университете как Формазона, который проповедует скотские теории. А еще, кстати, он чуть ли не первым среди коллег поставил эксперименты, которыми доказал, что изменение среды а именно солевого состава почвы, не могут вызвать у растений таких приобретенных признаков, каковые бы наследовались и постепенно давали бы начало новым видам, более приспособленным к изменившимся условиям, как это предначертал Ламарк. Даже Дарвин не решился тогда столь категорично перечеркивать сей способ эволюции. Унгерс. Решился. Кстати, именно этими опытами очень интересовался один из его студентов. Вернее, из вольнослушателей, учившийся в Вене в 1851-1853 годах, уже не юноша, 30-летний, Невысокий такой, круглолицый, близорукий, смешливый и смышленый монашек-августинец. Его звали Грегор Мендель. Он был из Брюна, из Брно по-чешски. Отчего говорил с сильным селевским акцентом, а на жизнь он себе подрабатывал тем, что помогал профессору-физику Доплеру демонстрировать опыты на его лекциях. Потом этот бывший студиозус у себя в Брно, в садике монастыря не раз и в разных модификациях воспроизведет такие опыты, дабы покрепче убедиться, что приобретенные признаки не наследуются. И он будет это делать одновременно с экспериментами по скрещиванию разных сортов гороха и еще изрядного числа других видов растений и с кропотливейшими наблюдениями над тем, как передаются признаки прародителя и их потомкам из поколения в поколение. Десятилетний с 1856 по 1865 год труд приведет Менделя к прочно доказанной на довольно необычной, и слишком математической для тогдашних ботаники Теории о неких наследственных элементах или задатках, которые обусловливают все признаки растений и животных и передаются потомкам через половые клетки. И будто бы эти задатки разных признаков дискретны, независимые друг от друга и поэтому способны свободно комбинироваться пыльцевых и зачатковых клетках растений и наделять потомков разными сочетаниями признаков разных их предков. По расчетам Менделя получалось, что в телесных клетках находятся по два задатка каждого признака, двойной их набор, а в половых наборы одинарные, по одному задатку на каждый признак, складывающийся при оплодотворении снова в парный комплект. Этот паттер Грегор Мендель, между прочим, работал с микроскопом, ведь он прилежно еще в лаборатории Унгера освоил технику микроскопирования. Но что он там искал в пыльцевых, И зачатковых клетках неизвестно. Нет, впрочем, он доказал, что оплодотворение производится одним пыльцевым зерном. А ведь многие предполагали, даже Дарвин, что несколькими. И будь так, его гипотеза рухнула бы, но она подтвердилась. А вообще-то он не мог себе позволить интенсивную работу с микроскопом из-за болезни глаз. Но нам необходимо вернуться ненадолго из шестидесятых в сороковые годы того столетия. Ведь мы не ознакомились с очень важной работой и весьма своеобразным человеком. Это швейцарский ботаник Карл Негеле. Именно он... 1845 году и докажет, что свободное клеткообразование — миф. Оно никогда не происходит ни в одном из растений, а размножение клеток подчиняется закону, который этот 25-летний профессор формулирует вот так. Материнская клетка дает начало двум или нескольким дочерним клеткам посредством деления, виденного впервые молем. А ведь совсем недавно негели специально приезжал к Шлейдену в Йену, чтобы поработать под его руководством. Какова благодарность, а? Материал негели предъявил весомый. Деление клетки на объем наблюдал у ряда растений в точках роста и в кончиках корня, то есть преобразовании как говорят соматических, а попросту телесных клеток формирование четырех клеток из одной преобразовании половых клеток пыльций микрофотографии точные и бесстрастные все еще не существует. Более совершенные микроскопы появятся после 1882 года, но пока достают и тех, что сконструированы в 1830-х. Они, в общем-то, еще не вызывают недовольства. И потому все предстоящие на ближайшие полвека открытия зависят от улучшения микроскопической техники. Именно методик фиксации, то есть, Обезвоживание ткани и методик приготовления ее тонких срезов и окрашивания клеток, выявляющего детали строения. От умелого их применения, от умелой работы с оптикой и от зоркости тоже. А карандаш в этом его особенность фиксирует не только то, что увидел исследователь, но и позволяет понять по рисунку еще и как он смотрел. Наблюдательность Негели поразительна. А еще более поразительна его умение работать с препаратом. Ведь он при очень несовершенных методиках сороковых годов воспроизвел в своих рисунках весьма достоверные схемы фазмиоза, то есть редукционного деления, при котором образуются половые клетки, в данном случае пыльцевые. Негеле обозначил, как последовательно на разных фазах изменяется плотность ядерного вещества, как оно перераспределяется в пространстве материнской клетки на одном, другом, третьем этапе. То оно у него показано окруженным оболочкой, то оболочка оказывается исчезнувшей, это происходит перед его разделением что оно вновь сконцентрировалось, наметив очертания ядер будущих дочерних клеток. И, наконец, вокруг этих ядер вновь обозначены оболочки. Мегеле показал в рисунке облик событий, но он не дал им внятного толкования. Вот и его коллега из Гетингенского университета Вильгельм Гофмейстер, Правда, двумя годами попозднее не только увидел те же самые происшествия с ядрами и ядерными оболочками в делящихся клетках, но даже не раз вместо ядер обнаруживал палочкообразные тельца, то лежащие одной кучкой, то двумя кучками, а то и не очень-то тесно сгруппированные двадцать лет он это обнаруживал вернее много раз за двадцать лет как только снова принимался изучать клетки традысканции а они в нее крупные и эти палочки тоже очень крупные увы гофмейстер считал их артефактами то есть искусственными фактами в появлении которых повинен он сам дескать это у него в такие палочки и кучки из за непонятного по рока методики приготовления препарата свертывается клеточный белок. Только в 1867 году Гофмейстер отважился заявить, что ядра как бы исчезают перед делением, а затем в каждой дочерней клетке возникают новые. А о том, что эти комочки белка, Тоже не артефакты, так и не додумался. Осмыслиться все это будет еще через десяток лет, когда цитологи усовершенствуют технику микроскопии, научатся избирательно окрашивать вещество ядер и другие органеллы клетки. Недаром же эти так и сяк перегнутые палочки – В которые оказываются в начале деления упакованным ядерное вещество получат имя хромосомы, то есть цветные или окрашивающиеся тельца. После этого и будут детально описаны оба вида клеточного деления. Сначала митоз деление телесных клеток, затем мейоз образование половых или еще, как любили называть их старые биологи, танцы-хромосом. Они выявляются в ядре соматической клетки, толстые, набухшие. А на самом деле, к этому моменту у каждой хромосомы, даже по молекулярным масштабам, вплотную к ней, уже выстроилась ее точная копия. Каждый из этих пар, разделится и разойдется в танце к разным полюсам ядра. А потом ядерные оболочки исчезнут, и две одинаковые стайки телец два полных хромосомных набора, отплывут к разным полюсам клетки. К этому моменту в ней уже удвоятся митохондрии и другие элементы органеллы. И далее новые ядра окутываются оболочками, А цитоплазму, завершая деление, пересекает перетяжка две мембраны двух новых клеток. И в комплекте ядра любой нормальной телесной клетки непременно содержатся по две хромосомы каждого типа. В начале следующего деления их окажутся по четыре однородные, а в следующих дочерних снова по две, Для каждого вида живых существ число хромосом постоянно В клетках ржи их семь пар, у комара три пары, у одной из микроскопических радиолярий их восемьсот пар, у лука по восемь, у эвкалипта и жабы одиннадцать пар, у собаки тридцать девять, у человека двадцать три пары то есть 46 хромосом, и все они во всех телесных клетках повторяют этот танец метоза. Но есть в теле и растения, и животного особые клетки, гоноциты. Им изначально, в первых фаз развития зародыша от некой эмбриональной Первоклетке передано по долгой цепи деления ее предшественниц назначение произвести из себя половые клетки. Гонады. Здесь события разыгрываются иначе, в два этапа. В гоноцидах хромосомы вначале тоже удваиваются и расходятся, образуя два полных, два диплоидных набора. Но деление цитоплазмы в них не происходит. А после краткой паузы совершается вот что. Пара однотипных хромосом каждой из двух хромосомных стаек тоже разбегаются, расходятся. И в клетке в итоге формируются не два, а четыре ядра. И затем сама она делится сразу на четыре пыльцевых зерна яйцеклетки или на четыре спермия, содержащих половинный набор, по одной хромосоме каждого типа. Ибо в оплодотворенном яйце, точно, как это математически вывел Мендель, должно очутиться по два элемента, по два наследственных задатка каждого признака будущего существа. И каждый раз в каждой жизни Это будет повторяться в долгой череде клеточных митозов из которых слагается рост и развитие организма, и новых мейозов, в которых заготавливаются клетки, способные дать начало новым существам, награжденным свободными сочетаниями особенностей их предков. Ну, а то, что... Хромосомы состоят из молекул ДНК, дезоксерибонуклеиновой кислоты, что эти молекулы и есть гены, химические хранители наследственной информации. Читатель и слышал, и читал, наверное, уже бесчетное число раз. Все это величайшее достижение науки середины уже нашего века. Но давайте с оригинальничаем и побольше поговорим о другом. Вот о чем. Окончательное осознание описания Мейоза было сделано лишь к 1905 году. А ведь все-таки первые рисунки, изображавшие деление клетки гоноцита, точнее микроспарацита и формирование из ее ядра четырех ядер, а из нее самой четырех пыльцевых клеток были опубликованы негели в, в 1845-1846 годах в работе «Клеточное ядро, клеточное деление и рост клеток у растений». Именно Эта работа и перечеркнула в ботанике теорию часового стекла. Но не в пример швану, вдруг сникшему и стихшему после головокружительного своего взлета, Негеле невероятно много сделал в последующие годы. А ведь он был, говорят, очень болезненный человек. Вот все недужил, недужил и прожил до 74-х непрестанно при этом работая за троих. Он открыл сперматозоиды папоротников, написал руководство по микроскопии, цикл работ по физиологии бактерий, книгу «Индивидуальность природе и особенно в растительном мире», очерк «Теория образования бастардов, гибридов», и множество статей, посвященных проблемам гибридизации, изменчивости и образованию новых видов, и любимым своим растениям – ястребинкам. Это нам стоит запомнить. В своих работах по проблеме изменчивости он ввел в биологию новые для тех времен понятия – «Ненаследуемые модификации, наследуемые вариации, одомашненные расы», и утверждал, что гибридизация – возможный путь образования новых видов. И, наконец, самое дерзкое. Негеле проследил, как споровых растений из верхушечных клеток формируются ткани, и... Динамику роста и развития организма представил ученому миру в своих микрографических описаниях как динамику клеточных процессов. Символ веры Негели звучал так. Клетки представляют собой элементы, из которых мы, согласно математическим правилам, можем построить органы. И это не было пустыми словесами, ибо Негели — построил свою математическую теорию роста. Его имя гремело. Он был в тогдашней науке звездой первой величины. Словом, вряд ли надо объяснять, почему именно ему, Негеле, в Мюнхен, он со временем перебрался в тамошний университет и был прислан из Брно в январе 1867 года отдельный оттиск довольно большой статьи. Опыты над растительными гибридами, напечатанные в очередном сборнике местного провинциального общества испытателей природы. Автор статьи Грегор Мендель, канонник монастыря и профессор высшего реального училища. Он в нем обучал мальчишек физики, ботаники и естественной истории, предлагал свой труд любезному вниманию его высокородия, в надежде, что не встретит отказа в неоценимом содействии. Да как тут было Менделю не искать в Негеле, в авторе теории роста, желанную родственную душу, когда его первые критики, коллеги и друзья из бренских естествоиспытателей чуть ли не на стену лезли, как раз от математических выкладок, от вероятностной комбинаторики, из которой вырастали теоретические выводы его работы, его Менделя законы. Пусторе нигели было отнюдь не самосовершенство, но ведь она замечательна именно как свидетельство иного уровня мысли, как олицетворённое взаимное взаимное обогащение разных наук, которое вызвало горделивое чувство еще у Швана, оно и на каждом из последующих этапов развития естествознания будет ощущаться и провозглашаться замечательной особенностью именно того этапа. Их переписка длилась семь лет. И, конечно же, все эти годы Менделю более всего остального хотелось обсудить свою теорию в некой схеме, возникшую у него в голове, видимо, еще до начала работы. Слишком уж четок ее план, ее ход, а затем в десятилетнем труде облаченную в полнокровную плоть фактов, добытых экспериментально и многократно переосмысленных. И он знал цену своей работе, тому предостаточно свидетельств, и думать не думал выставляться перед ученой знаменитостью смиренным иноком, или робким провинциальным учительшкой Да ведь в ту пору в Германии и Австрии и университетского преподавателя, возглавляющего кафедру и школьного педагога, называли одинаково «господин профессор». Профессор писал профессору, не лишь на всякий случай, чтобы не обидеть, Мендель обратился к старшему коллеге вашего сокородия. В университетской шишке подобал чин надворного, статского, а то и тайного советника. Вдруг обидится. В остальном все было в пределах правил хорошего научного тона которые неукоснительно требовали и сейчас требуют от новичков, если не смирения, то хотя бы показной скромности. Им, новичкам, неприличествует возвещать, чем они считают свою работу. Им не подобает произносить слово «открытие». Им полагается терпеливо ждать, пока это слово вымолвят «вышние». Посылая Негелю оттиск статьи, он счел, что двух фраз о надежде на любезное внимание и об ожидании неоценимого содействия вполне достаточно, чтобы услышать мнение по существу дела. Поэтому можно попросить у профессора конкретный совет относительно тех опытов, которые, казалось бы, уже ничего не могли изменить, ведь Мендель... С истинным профессионализмом знал цену уже полученных им доказательств. Но он наткнулся на два вида растений. На ястребинки и бодяг, у которых то ли не получалось искусственной гибридизации, то ли они жили по каким-то другим правилам. Примириться с упрямством ястребинок было невыносимо, ибо его законом должны подчиняться все виды растений и животных. Оттого он неосторожно и попросил лучшего в Европе знатока этих растений подсказать ему, из-за чего неудача. И на этот вопрос Нигеля ответил с полным знанием дела. К сожалению, Искусственное опыление у них практически почти невозможно. О сути работы не обмолвился ни словом, хотя высоко отозвался от тщательности и терпеливости Менделя, предсказал великую удачу, которую он может добиться, если, как подразумевалось, будет исполнять наставления заочного руководителя». Большое дело всего лишь начато, твердил он, и настоящие результаты пока что в дымке. Причина непослушания ястребинок и бодяка еще не была известна. Никто еще не знал, что эти растения и некоторые другие виды, а например, размножаются неполовым путем. Но они при этом образуют семена, и весь процесс выглядит так, будто растение все-таки размножается половым путем. Но столь категорически сказав о невозможности гибридизации ястребинок, негели всей силой своего авторитета заставил Менделя продолжать попытки их скрещивания. Он даже заявил, что следует начать все опыты с горохом сначала, и сделал из непокорных ястребинок аргумент, единственно способный доказать или отвергнуть истинность открытых явлений, и, как говорится, в упор не видел огромного менделевского запаса фактов, и искусно избегал даже касаться в письмах и его законов его метода, который отмыкал двери в новую область познания, в механику наследственности. мендель в своих опытах с растительными гибридами дал нам в руки орудие, которое мы можем сравнить с рычагом Архимеда. Так много лет спустя сказал Карл Коренс, ученик Негеле, которому принадлежит главная доля славы второго открытия, законов Менделя. Он действительно открыл их заново, и одновременно с ним их открыли еще три биолога. Но когда Коренс засел за статью о своей работе, он один из всех решил тщательно пересмотреть не только последние, но и очень давние публикации по изучаемому вопросу и в сборнике трудов провинциальных испытателей природы откопал для себя и для мира работу Менделя через 35 лет после ее появления и открыл самого Грегора Менделя, никому не ведомого, через 16 лет после его смерти. И Коренс отказался от чести слыть открывателям важнейших законов биологии и заодно невзначай умолил славу трех своих коллег, дабы возвеличить истинного гения надолго опередившего свое время. Человек высочайшей чистоты, Коренс, кстати, с горечью говорил, что у его учителя Негеле было две крайне досадные особенности. Он умел не замечать то, что не хотел замечать, намеки, возражения, даже самую громогласную критику, и еще у него была скользкая привычка Использовать своих в своих работах чужие идеи. Доводы и факты с завидным постоянством не ссылаясь на авторов. Даже если это были идеи, доводы и факты столь известных авторов, как Кант лоплас Дарвин и Геккель. Мендель считал неприличным спросить у Негеля напрямик, что вы думаете о моем открытии. Ну, за те семь лет переписки он еще не раз пытался все-таки навести разговор на, главное, более деликатным способом. Если правильно предположение, что гибриды образуют столько пыльцевых клеток, сколько существует постоянных видов комбинаций, то... или еще... Только один эксперимент казался мне настолько важным, что я не решился отложить его на более поздний срок. В качестве подопытного растения я взял, как и ноден ночную красавицу, однако результат моего опыта оказался совершенно иным. Из-за пыления одним единственным пыльцевым зерном я получил 18 хорошо развитых семян, и от них столько же растений, из которых 10 уже зацвели. Он был убежден, что столь страстный искатель, как его высокочтимый друг, а Негеле уже предложил называть себя другом, не может остаться равнодушным к такой приманке. Но друг ничего не замечал. И Менделю пришлось подчиниться его воле, убить на истребинке все семь лет, и, наконец, в отчаянии бросить, и попытки получить требуемые доказательства и бесплодное заочное сотрудничество — мюхенским светилом. Он прервал переписку, не ответил подряд на два письма профессора и никогда более ничего не публиковал о своих генетических исследованиях. Только о метеорологических, кстати, специалисты высоко их ценили. А еще через десять лет В 1884 году, уже после смерти Менделя, его высокочтимый друг, эти последние 10 лет совершенно сосредоточившийся на проблемах наследственности, издаст труд механика физиологической теории развития, который сам назовет главным трудом своей жизни. В нем будет выдвинуто знаменитое, нашумевшее, вызвавшее в науке бешеные долголетние споры разделения организма на идиоплазму, на вещество, ведающее наследственностью и размножением, и трофоплазму, то есть вещества, осуществляющие все прочие текущие физиологические дела, трофические, обеспечивающие питание. В этом труде он поведал миру об очень важных закономерностях, выявляющихся при наблюдении над передачей признаков предков в потомстве гибридных растений и животных. Он приводил конкретные примеры, весьма напоминавшие Менделевские. Только он рассказывал, как происходит передача признаков не у потомства гибридов гороха, фуксии или кукурузы, а у гибридов ангорских и простых кошек и еще У гибридных анимонов. свои примеры негели заключил такими рассуждениями. Существуют растения, окраска цветов у которых варьирует между синим, красным, белым и желтым. И мне хочется предположить, что для каждого вида окраски в идиоплазме существует соответственное количество задатков. И еще. Любое различимое свойство заложено как задаток в идиоплазме, поэтому видов идиоплазм существует столь же много, сколь существует и комбинаций свойств. Теперь суть этих рассуждений для нас неоспорима, разве лиши их стили и термины старомодные Современный генетик сказал бы короче, сколько генов, столько же признаков, И сколько генотипов, столько и фенотипов. А о том, как устроены вещества, чья функция хранить и воспроизводить наследственную информацию, сейчас учат в школе. Просто теперь говорят ДНК, РНК, белок. Вот только ошибку Негеле, не оценившего работы Менделя, никак не причислишь к тем, которые принесли науке пользу. Да ведь самый ток их дружбы тоже наводит на грустные мысли. Недаром Гуга Ильтис, первый биограф Менделя, так заметил об этом итоге. Остается загадкой, каким образом у гениальнейшего Негеля, в памяти которого десятилетиями сохранились малейшие колебания в окраске ястребинок, полностью исчезла из этой памяти «Содержание труда Менделя». Каким образом у него, чью основательность подчеркивали все его ученики, выпала из памяти работа, которую он изучил досконально, подверг критике, и которую он сам вызвался проверить своими собственными опытами? Но, пожалуй, если бы Негеле Услышал эти вопросы, прозвучавшие через сорок лет после выхода его книги, он, скорее всего, поступил бы только так, как поступал всю свою жизнь, когда слышал то, что не хотел слышать. Он бы сделал вид, что их не заметил, ибо отвечать на них было бы не невмоготу.